Пока белка спала, луна закатилась и встала ночь, и пошла бродить по лесу. Она шелестела в зарослях, и время от времени дуло в листву деревьев. Возле пука она споткнулась о подарке, которые белка еще не успела унести наверх. Некоторые из них были даже не распечатаны и лежали, повлескивая в лучах любопытных звезд. Задумчиво брела ночь дальше, по притоптанной траве, на которой танцевали звери, и где теперь было тихо. Где на травинках уже повисали первые капельки росы. Она ступала очень легко, но порой вдруг топала. Она топнула перед дверью улитки, спавшей глубоко и неторопливо. Она топнула в землю над головой крота, от чего тому приснилось землетрясение и обвалы, а за ними вновь вложила тьма. Добрей до реки ночь спустилась в воду. Она побрела по волнам, перекатывающимся у нее под ногами, меж стеблей росника. Так что лягушка, стряпнувшись, проснулась, потянулась, квакнула нечто неразборчивое и вновь уснула. А щуку сонно глянула вверх и подумала: "Ночь". На другом берегу ночь шепнула светлячку, укрывшемуся в кусте ежевики: Ш -ш -ш, "Спать, спать". И светлячок уснул и не стал светиться. Так бродила ночь по лесу после дня рождения белки. заставляя всех видеть сны и ненадолго просыпаться и засыпать вновь. Время от времени ночь взрыкивала, но беззлобно. А звери спали. И когда из-за горизонта над низкими облаками показалось солнце, и первые лучи слегка окрасили небо розовым и оранжевым, ночь ушла прочь и скрылась из виду.